К тому же Роллу и так достаточно силен, чтобы, породнившись с герцогом, ожидать от него поддержки, а не предательства. Роберт огляделся. Сквозь кроны деревьев на горизонте виднелись туманные очертания старой крепости Верноном, положенной на скале. Когда-то это был римский форт, позже перестроенный каролингами. Еще Карл Лысый велел возвести в этом краю мощные укрепления для защиты от северных завоевателей. Однако франки так боялись норманов, что отказывались здесь служить, и крепости со временем стали опорными пунктами самих северен. Не исключено, что Франкон и в самом деле прав, утверждая, будто язычники поселились здесь навсегда. И ему, герцогу Нейстрии, и действительно следует подумать о том, чтобы породниться с их правителем. Однако, когда спустя два дня Роберт Парижский вновь возвратился в окрестности Вернонома, теперь двигаясь открыто в сопровождении пышной свиты, Он не спешил заводить об этом разговор с выевшим ему навстречу Роланом. Нормандский предводитель внешне все больше начинал походить на Франка. И хотя он не обрезал своих длинных волос и не отпустил, как многие из его воинов усов, на франкский манер, но одежда его уже была, как у неистрийцев, длинная лиловая туника поверх кольчуги, вышитая вдоль края и на локтях, на плече драгоценная фибула, удерживающая плащ, К тому же над его отрядом, как у франкских правителей, реяло знамя, вытканный золотом лев на пурпурном фоне. «Рад приветствовать тебя, герцог!» Еще издали крикнул он на хорошем франкском языке, и Роберт увидел, как ослепительно сверкнули в улыбке его зубы. Было похоже, что Норман не хочет вспоминать о той их встрече, когда Роберт вез его в клетки в Париж. Роберт не опасался вероломцев с его стороны, ибо уже убедился, что на слово Ролла можно положиться вернее, чем на клятва иных франкских князей, произнесенные над цветыми мощами, однако все же вздохнул с облегчением, когда Ролло протянул ему руку. Они заговорили об охоте, о том, что в здешних лесах почти не осталось туров, и все труднее отыскать добрую дичь. «Но на этот раз готовится славная потеха», — уверил, улыбаясь Ролло. «Мои егеря выследили в муассонском лесу могучего зверя». И хотя вы, мистер, отличный охотник, клянусь рукоятью меча, этот зверь падет именно от моей руки. — Если мы не упустим его, как в прошлый раз, — заметил Роберт, — охоте не всегда сопутствует удаче. — Это не помешает нам с пользой и удовольствием провести время, как прежде, — воскликнул Роллу, и Роберт засмеялся вместе с ним, невольно попадая под обаяние Нормана. В этом человеке бурлила восхитительная жизненная сила — Видя его, Роберт мог поверить, что племянница мечтает получить в мужья именно такого мужчину. Однако, стремя в стремя с ролу ехала та, что звалась супругой нормандского правителя. И герцог, чтобы соблюсти приличие, вынужден был поклониться и ей. Снефрит в мужской одежде и высоких сапогах правила крепкой серой в яблоках кобылой. На высокой груди женщины покоились длинные снежные белизны косы, Роберт невольно отвел глаза, встретившись с ней взглядом. Герцог поймал себя на мысли, что нетрудно поверить в слухи, будто жена на колдунья. Казалось, дурная темная сила бродит под этой лилейно-белой кожей, таится в диких, раскосых глазах, и вместе с тем завораживающая чувственность этой женщины невольно приковывала к ней внимание всех мужчин. Герцогу бросилось в глаза, что один из ярлов Ролло, Рагнар, не отстает от Снефрит ни на шаг, глядя на нее с собачьей преданностью. Роберт знал, что Рагнар, один из самых кровожадных викингов Ролло. Даже этой зимой, несмотря на перемирие, он, будучи начальником гарнизона в пограничном Вернонами, не отказывал себе в удовольствии совершать короткие жестокие набеги на земле Роберта. «Я не вижу в твоей свите Эмма из бое, заметил герцог, когда они с Ролло, обменявшись приветственными речами и осушив мировую чашу, двинулись в сторону леса. «Разве мой посланник не передал тебе?» «Передал, конечно». Поглаживая холку своего Воронова, небрежно отозвался Норман. «Однако Эмма прибудет немного позже. Она задержалась вернонами, где моего брата неожиданно настиг недуг. Поэтому я велел ей остаться с ним. Брат привезет ее, как только прибудет обоз совсем необходимым для пира в лесу. В отличие от больших королевских потех, на которые съезжалось немыслимое число гостей», Ролло Нормандский предпочитал старый способ охоты, когда шум толпы не тревожил зверя до последней минуты. Но отсутствие привычных удобств, когда спрятавшиеся в чаще слуги держат на для господ свежих коней и кубки с подкрепляющими напитками, возмещалось диким азартом настоящей схватки, в которой каждый рассчитывал только на себя. Мог свернуть шею или загнать коня, либо явить неподдельную удаль — Это было непросто, довольно опасно, но и необыкновенно весело.